Ну что стоишь, иди, сказал он с добродушной грубостью. А, -а, а, начала она. Он встал, открыл дверь и сурово приказал Быстро, ну! Потом постоял, подумал, вздохнул, и решительно толкнул дверь кабинета начальника. Тот сидел за столом и уныло глядел в окно. Ворот он расстегнул. Когда Нейман вошел, он уставился на него раскаленными глазами. «Где у тебя водка?» — строго спросил Нейман. «Что?» «Водка, водка где?» — прикрикнул Нейман. «В столе». «Давай ее сюда, у меня тоже башка трещится вчерашнего». «Хм!» — почтительно хмыкнул начальник, и лицо у него сразу оживилось. «Что?» Хм. «Буддо, Александр Ивановича, знаешь?» «Он что, у тебя все еще на топливном складе работает?» «Да нет, нет, пусть работает, каждая тварь по-своему выгадывает. Так где водка-то?» «Ага, давай ее сюда, а стакан? Один только, ладно, выпьем из одного. не заразные». Они сидели рядом и выпивали. Сейчас начальник ОЛП Михаил Иванович Шевченко Представился Нейману совсем иным человеком. Был он неторопливым и спокойным. Говорил с широким волжским «О!», а его простецкое с русской курносинкой лицо, веснушки, желтые волосы никак не подходили к строгой военной форме и значкам. Среди этих значков был и почетный значок чекиста, и ворошиловский стрелок, и даже что-то бело-голубое — альпинистская, так что сейчас человеком он представлялся не только серьезным и бывалым, но и с заслугами ему первому, и сказал Нейман о наркоме вызвали наркома в Москву, и вряд ли оттуда вернется. Говорить это, конечно, не следовало, но что-то уж слишком плохо было у него на душе, и хотелось хоть с кем-то поделиться. — Да, — сказал Михаил Иванович равнодушно, — недолго же он у нас продержался, хотя, впрочем, как недолго, два года срок. — А может, еще вернется? — Аллах его знает вслух, — подумал Нейман. — Может, и вернутся, — согласился Шевченко. — Да, пошла, пошла работка. Но вы подумайте, как все тонко у них там было разработано. Ведь они все прошили насквозь, все в любой дырке сидели. Но еще бы такие посты занимали, от них все и зависело. Ведь если бы они вовремя сговорились, да и выступили, а? Нейман поморщился. Он не любил такие разговоры. От них всегда веяло чем-то сомнительным. Тут слово «прибавь», слово «отбавь», и вот уже готовое дело. И сколько надо было ума, чтобы всю эту адскую машинку расшатать, выдернуть по человечку?» — продолжал Шевченко задумчиво. — Сначала, конечно, кого поменьше, а потом и побольше, и побольше. И самого председателя Совнаркома зашиворот. И так умно, так точно задумал наш мудрый, что никто из них, негодяев, даже и не шелохнулся. Все сидели, как зайцы, ждали. Вот что значит работать под единым руководством. Нейман нахмурился. Не то, что Шевченко нес чепуху, нет. Но вообще рассуждать о таких вещах не полагалось. Читай газеты, там все написано. Мы врагов никогда не боялись и никогда не считали, сколько их, — ответил он холодно, так, чтобы сразу оборвать разговор. И было их все-таки ничтожное меньшинство. «Да, это точно ничтожно мало», — вяло согласился Михаил Иванович. «Что уж нам говорить, когда партия и правительство свое сказали, но только они хитрые, да чрезвычайность они хитрые, они в любую дырку пролезут, но все равно, когда их час придет, никуда они не денутся, свои же издадут. Он помолчал, чему-то усмехнулся, чокнулся с Нейманом и продолжал. У нас вот какой случай был. Прислали нам нового начальника, снабженца. Такой осмодей был, что клейма негде ставить. Молодой, шустрый, весь в коже, скрипит. Но заключенным потрофлял. Никаких замен. Масло так масло, мясо так мясо, получи все до грамма.